Глава четвёртая. Первый шок они преодолевали довольно долго. Я уже успела и отряхнуться, и лицо протереть остатками рукава, и даже пригладить торчащие во все стороны, как у Кикимора, волосы. А эти бедняги так и стояли, выпучив глаза и растерянно таращась на мой непризентабельный внешний вид. Причём, наверное, они бы простояли ещё так полдня, если бы подошедший самым последним гвардеец, который до сих пор не рискнул подать голос, не пошатнулся на народном месте и не начал медленно заваливаться на бок. Запоздала, вспомнив о том, что кого-то из них недавно ранили, я спохватилась и кинулась на помощь. Успела подставить плечо, пока остальные ворон ловили. Помогла не свалиться на землю мешком, а аккуратно сползти по ближайшему дереву. Продержала ему голову, чтобы он не треснулся для полного счастья еще и затылком о ствол. И затем торопливо содрала помятую железку, мимоходом подумав о том, что надо будет по возвращении истребовать у братиков снижение цен на Адарон хотя бы на доспехи драконов. А то что за дела? Телохранители в простых железках ходят. Непорядок. — Тихо, тихо, тихо, — пробормотала я, торопливо нащупывая живчик на шее. — Погоди помирать. Тебе еще раненько на тот свет отправляться. Да и я не позволю.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 Боец открыл было рот, чтобы что-то возразить, но потом кинул быстрый взгляд куда-то мне за спину и молча кивнул. Покорно проглотив две капли синьки, так молча откинулся назад, пережидая приступ острой боли в поврежденной ноге, и снова выразительно уставился куда-то назад. Тщательно закупорив склянку, я неторопливо встала и, обернувшись, вопросительно посмотрела на господина Игера, изучающего меня с весьма странным выражением на лице. — какое-то время мы бодались взглядами как два упрямых бычка но потом мне стало не до глупостей переведя взор на потрепанных драконов и по достоинству оценив их поцарапанные брони я негромко спросила еще кто-нибудь ранен сенька нужна валионца заметно оживившись радостно переглянулись еще бы такой подарок судьбы способный в миг избавить их от неприятных ощущений Да еще и сил прибавить так, что потом до ночи можно будет бежать без остановки. Жаль, что мне это средство не поможет. Если я и так вымоталась до предела, то никакие лекарства уже не спасут. «Откуда у вас кровь и аров, миледи?» — насторожно спросил господин Игер вместо того, чтобы порадоваться вместе со всеми. Я чуть не фыркнула. «Про запас ношу. На всякий случай. Если кому надо, могу поделиться».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 «Значит, раненых больше не было. И это хорошо. Запас синьки у меня совсем крохотный. Отцедить ее из себя на глазах у посторонних было бы не слишком разумно». «Благодарю», — откликнулся Дэл, умело вытаскивая пробку. «Она не разбавлена», — предупредила я, пока он не хлебнул прямо из горла. «Две капли, не больше, и то потом полдня работать не будет». Гвардеец благодарно кивнул и осторожно подлечился после чего с уважением протянул склянку обратно, а затем не удержался и все-таки спросил. «Миледи, почему вы в таком виде?» «А в каком надо?» — криво усмехнулась я. «В платье, что ли, мне по болоту плавать? Или, может, на каблуках потопим рассекать, ежеминутно грозя утопнуть или свернуть себе шею на этих кочках?» «Ну...» — смутился дракон, стараясь не сильно таращиться на мои обтягивающие брючки и неприкрытые ничем икры. — Вам бы следовало переодеться во что-то более э, подобающее вашему статусу. — Ага, ага. Не привыкли они безнаказанно созерцать голые ноги всяких там благородных леди. — Не возражаю, — насмешливо откликнулась я. — Может, вы одолжите мне свои штаны? Мужчины окончательно смешались и сконфуженно умолкли. А я тем временем сняла со спины свой рюкзак, И, размотав остатки, подала, безжалостно порвала его на лоскуты. «Возьмите, перевяжите. Раны наверняка инфицированная, поэтому так просто не заживут. А на те тряпки, которыми вы их перевязали, смотреть страшно. Смените повязки». «Миледи!» — удивленно переглянулись воины. Я нахмурилась. «Что еще? Вам жизнь недорога? Или вы полагаете, что кровь и избавит вас от всего на свете? Да еще и мгновенно?» «А может, надеетесь, что контакт с болотной гнилью будет полезен для вашей кожи и тех мелких царапин, которые вы еще успеете заполучить?» «Нет, но...» «Отставить разговоры!» Неожиданно скомандовал господин Эггер, и драконы послушно заткнулись, после чего торопливо разобрали перевязочный материал и без единого возражения занялись с собой. Я удовлетворенно кивнула. «Я бы хотел получить некоторые объяснения, миледи».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 потому что я что то постеснялась признаться, что меня уже ноги не держат. Наверное, Энар его не зря так ценит. Может, мы не сумеем найти общий язык? Тем более, что вариантов-то в общем не у Гера, не у меня не было. Опустившись напротив и с облегчением вытянув гудящие ноги, я не стала тянуть резину, и пока драконы старательно очищали быстро подживающие раны от грязи, Вкратце рассказал о том, что со мной произошло. Господин Эгер выслушал внимательно, не перебивая. Потом задал несколько уточняющих вопросов, почему ты отдельно заинтересовавшись причиной, по которой я ношу под платьем еще и штаны. А потом крепко задумался. Я, в свою очередь, его не торопила, пользуясь недолгими мгновениями тишины, чтобы отдохнуть.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 Только в отличие от меня, драконы решили не торопиться с принятием решения и все утро потратили на то, чтобы изучить окрестности. А уж потом тронулись в путь, воспользовавшись для определения направления тем же нехитрым способом, до которого додумалась и я, с помощью крепкого дерева. Какое-то время мы, вероятно, шли параллельным курсом, стремясь добраться до виднеющегося на горизонте леса. Просто мне повезло отбрехаться от местной живности с помощью эреола,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 И стоит ли посвящать господина Иггера в подробности моих отношений с эсэарами? Э с учетом наших натянутых отношений и того, что, возможно, довольно скоро мы все-таки отыщем возможность вернуться в Валион, излишняя откровенность могла выйти мне боком. В Валионе довольно строгое отношение к тому, чем, по мнению большинства, должна заниматься женщина. Так что, недолго поразмыслив, я все-таки решила пока не откровенничать и искусно ступила, сделав вид, что не совсем понимаю, по какой причине крыланы вдруг решили бросить добычу и позорно бежать с поля боя. «Меня, наверное, увидели», невинно предположила я, демонстративно встряхнув кому грязи с успешного высохнуть плеча. Господин Эгер на это только нахмурился, но, как ни удивительно, смолчал. Хотя настороженности в его взгляде не убавилось, Да и доверия к моим словам не появилось. Но я не стала развивать скользкую тему, понадеявшись, что за тучами навязан навязчивых тварей, облепивших их с ног до головы, валенцы не успели заметить, что у меня в руке вообще что-то было. И это что-то потом куда-то бесследно исчезло. В общем, проехали. Какое-то время мы сидели молча, размышляя каждый о своем, А потом кто-то из драконов деликатно кашлянул, привлекая внимание, и осторожно уточнил. «Командир, как поступим дальше?» Я тоже вопросительно подняла взгляд. «И в самом деле, мы теперь в одной лодке, так что решение надо принимать, исходя из того, что дальше нам придется идти всем вместе. Они ведь не рискнут оставить меня одну, правда? Честь не позволит, и последний приказ — не спускать с меня глаз». А я тоже никуда от них не денусь, потому что в этом непонятном месте валионцы, как ни странно, были единственным, что пробуждало мои знаки к жизни. Они, знали они о том или нет, все же были моими, так что бросить их на произвол судьбы я просто не посмею. Но при этом пальму первенства мне, разумеется, никто не отдаст. Это не фантомы, которые без возражений следовали за мной».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 и все больше склоняясь к мысли о том, что надо вести себя естественно. Так же спокойно выдержала его испытующий взгляд. «Не переживайте, сударь, обузой я не стану». «Хорошо». Тут же отвернулся он, поднимаясь на ноги. «Ха! Валионец словно и не удивился даже. Или он просто хороший актер?» «В таком случае движемся по прежнему маршруту. Желательно добраться до леса еще засветло». «Слишком далеко»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 «Зачем раньше времени вступать в пререкание?» «Хорошо, сударь. Я сделаю, как вы советуете. Сколько у меня есть времени, чтобы привести себя в порядок?» «Треминки!» — на мгновение задумавшись, так же ровно ответил Валяонец. «Мы подождем вас здесь». Я благодарно улыбнулась и, подхватив свои тряпки, быстро ушла в который раз и сегодня убедившись, что господин Игер не глупый человек, — который не просто дал своим бойцам возможность подготовиться к долгому пути, но еще и ненавязчиво намекнул, что у меня есть время безопасно сходить в кустики. Молодец. Думаю, мы все-таки сработаемся. Уходили мы из рощи, организованной цепочкой. Первым, как положено, в болото шагнул командир, держа на готове длинный шест. За ним с таким же шестом шел Делл,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 от которой нас не могла избавить никакая синька. В какой-то момент я подметила, что мужчины стали меняться местами гораздо чаще, примерно раз в полчаса. Потом обратила внимание на то, что шедший на этот раз позади Дел начал понемногу отставать. Затем увидела, как несколько раз подряд споткнулся идущий последним вега и сомнением покосилась на спину идущего прямо передо мной господина Игерра. Может, пора сделать привал? Будет нехорошо, если парни окончательно выбьются из сил. Если что-то случится, они потом и от мухи не отобьются. А крыланы когда-нибудь все равно вернутся. Потому потому что я не смогу держать Эриол на свободе вечно. Или кто-то еще пожалует по нашей душе. Не зря же тут никакой нормальной живности нет. Собственно, из живых, если верить знаком, тут только мы пятеро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 — тихо ответила я, лихорадочно думая над объяснениями. — Откуда вы знаете? — Я я могу чувствовать приближение нежити. Командир подозрительно прищурился, одновременно дав своим знак остановиться и смотреть в оба. — Неужели? Его взгляд недоверчиво пробежался по моему грязному лицу, на котором проступило искреннее беспокойство, но почти сразу скользнул в сторону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 Честно говоря, я рассчитывала незаметно припугнуть незнакомую тварь и заставить ее тихонько ретироваться, как это случилось в прошлый раз. Однако все пошло совсем не так, как я я ожидала. Потому что, как только Эриол почувствовал свободу, впервые в жизни так мощно дернул за руку, что едва не утянул следом за собой под воду. Более того...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 Прямо под ряской в том месте стремительно вспух безобразно грязно-коричневый ком, под которым угадывалось нечто щевелящееся и явно недовольное. Потом по ушам ударил дикий рев, чем-то напоминающий раздраженный обиженный рык хар Хартара. Наконец нежить в шумном... шумом плюхнулась обратно, забарабанив по поверхности воды длинными, усеянными присосками, как у осьминога, щупальцами».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 Судя по отросткам, эта дрянь действительно была дальней родственницей вышеупомянутой нежити Вот только размерами ее Айт не обидел, да и жабрами наделил до кучи, раз она так долго смогла сидеть под водой и даже пузырей не пускать. Тьфу! Поднявшись на подрагивающие ноги, я даже не стала сопротивляться, когда меня в восемь рук ухватили за плечи и ру и торопливо оттеснили подальше от бьющейся от вагоней твари. Чего уж теперь бояться? Эриол хвала Аллару свое дело сделал и благополучно вернулся, отняв у меня незнамо сколько сил на этот подвиг, так что я отдышат отдышалось и запоздалоер передернуться... отдышаться и запоздало передернуться от мысли, что могло произойти, если бы я даже не успела. Вы в порядке, милдия!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 И где-то еще, помимо пустыни, остались островки, подобные этому гадючему местечку? Надо бы братьям сказать, пусть-ка проверят. Да и хвардам не мешало бы пробежаться по окраине северных лесов, где наверняка немало болот осталось. Оленя еще стоило бы поспрашать на предмет подобных вещей. Рио и Уру дать указания, пусть лишний раз свои земли проверят. Не дай бог, где еще такую мерзость пропустили». Всем миром потом расхлебывать последствия будем. — Что вы сделали? Внезапно ухватил меня за плечи и резко развернул себе лицом командир. — Что это было? Я вздрогнула от неожиданности. — Фига се, У него отношение к дамам. Он что, душу решил из меня вытрясти? Или же это последствия пережитого стресса? — Что вы сделали?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 требовательно уставившись мне прямо в глаза, а не выяснять все подробности по факту. Ничего себе у нас пошел разговор. кого-то явно заносит на поворотах. Боюсь, у вас слишком высокие запросы сударь, холодно ответила я, не делая попытки освободиться. Может вы соблагозволите меня отпустить и в следующий раз поверить на слово, что это было?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 Господин Игер хищно прищурился. — Что за артефакт? — Он достался мне в наследство от брата. — Я хочу его увидеть. — Блин! Как я не люблю, когда на меня давят! Да еще так грубо! А как же благородство? А бескорыстный порыв помочь оказавшейся в неприятной ситуации даме? Я что, перед ним отчитываться должна? Или, может, доклад написать по всей форме? — Увы, сударь.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 потому что встревать в разборки начальства были не приучены и вообще очень читали субординацию. Обиженная мною тварь тоже незаметно затихла, уползая, уп... уползя, зализывая рано куда-то под ряску. Болото недовольно побулькивало, то и дело обдавая нас богатыми ароматами сер... сернистых источников. «Птички по-прежнему не пели», Примятая трава на кочках, после того, как неподалеку бесновала снежить, была щедро улита грязью и вынужденно прилипала к земле. В общем, настроение было гадким, окружающая действительность еще более гадким. А какие-либо перспективы вообще не просматривались. — Вы правы, леди, — внезапно помрачнел господин Игер и, вспомнив о чем-то важном, резко отвернулся. —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 Не дождавшись ответа, он снова нацепил на себя бесстрастную маску благородного сэра, после чего дал отмашку и, ни разу не обернувшись, первым продолжил путь.